Глава одиннадцатая. Послезавтра уже корпоратив. Наташка смотрит, как Палыч ловко забирается на сцену. Твоему Дымову не к чему будет придраться. Узнаем об этом уже сегодня. Взглядом выхватываю звука оператора, который суетится рядом с аппаратурой, хотя должен быть за пультом. И Дымов не мой. У нас и правда всё готово. Никогда в своей жизни я не делала столько всего за одну неделю, как сейчас. Почти полностью переписала сценарий. Нам срочно сшили новые костюмы. Агня где-то арендовала аппаратуру, ведь наша старая вышла из строя. После нашей эпохальной встречи в ресторане у меня с ней не было ни одного конфликта. Оказалось, что она умеет быстро и без особого напряжения решать проблемы. Ни разу мне ни в чём не отказала. Вместе со мной ездила договариваться со светителями, уговорила кейтеринг расширить меню, подсказала, где заказать сборную сцену для наших выступлений. Я слушала, как она ведёт переговоры с поставщиками и впитывала в себя каждое слово. И не раз ловила себя на мысли, что Дымов не просто так держит огню у себя. Отношения у нас, конечно, не улучшились, но мне некогда было об этом думать, и уж тем более переживать. Волнуешься? Наташа осматривает площадку, на которой идёт репетиция. Дымов очень требовательный. И права, Марго, у нашего агентства никогда не было такого крупного клиента, как он. Я не понимаю, чего ждать от него. Мне не так страшно, если Палыч уволит, как если... Замолкаю, потому что сердце подпрыгивает к горлу. На дороге появляется знакомый Майбах. Агния могла бы и предупредить, что он уже едет. Я думала, у нас ещё есть час. Как если дымового не понравится. Этого больше боишься? заканчивает моя подруга. Она говорила, что он тебе не нравится. Он мне не нравится. отвечает Швецовой, а сама неотрывно слежу взглядом за машиной. К тому же, он занят, Наташ. У него есть девушка, а я стороной обхожу чужих мужчин, сама знаешь. Девушка это ещё не жена, глубокомысленно заявляет Натаха. Сегодня встречаются, а завтра? Тогда чего так дёргаешься? Я просто не хочу его разочаровать. И я его очень уважаю, он реально крут. Не то что наш Палыч. Есть в дымове что-то такое. Не знаю, хочется к нему тянуться в профессиональном плане. В профессиональном? Наташка громко фыркает. Ну да, ну да. А я не обращаю внимания на её смешки. Майбах останавливается в метрах 30 от меня. Чувствую лёгкий удар в плечо. Меня задевает палыч. Он бежит прямо к мэрсу, из которого как раз выходят огни и дымов. Дмитрий Андреевич, радостно восклицает шеф. Он, кажется, вот-вот бросится обниматься. Как я рад. Я так рад, у нас всё готово. Как обычно суетится, расшаркивается перед дымовым. Рядом словно из воздуха появляется Марго. А ты чего стоишь? возмущённо шипит Швицова. "Дой к нему, Там уже все места заняты. Мрачно смотрю, как шеф под руку берёт Дымова и уводит его в противоположную от меня сторону. Надо будет сам подойдёт. Петра сейчас ему в голову вложат, что они сами всё сделали, а ты рядом не стояла. Огня это ещё и подтвердит. Швиццово продолжает возмущаться, а я отворачиваюсь и иду к сцене. Мы репетируем не на речке, а на большом пустырене далеко от нашей конторы. Но так хочется обернуться и посмотреть, что он там делает. Ну привет, рыжая. Я подскакиваю от неожиданности и тут же оборачиваюсь. Шкаф Юра. Давно не виделись. Вид у водителя Дымова грозный и довольный одновременно. Лицо у Юры простое, даже наивное. Оно не отличается правильными чертами. Нос вот явно был сломан и не раз. «Привет», — улыбаюсь шкафу. «Соскучились по мне?» Каждый день ждал встречи. Шкаф ухмыляется и подходит ещё ближе, загораживая мне обзор. «Так ты, значит, корпоратив нам устраиваешь. Ну и что приготовила?» Стрепти изводит. Только если кто-то напьётся, Юра и сам начнёт раздеваться. Из-за спины шкафа слышится холодный голос. И будет утром уволен. Так я ж пошутил, босс. Шкаф виновато отходит в сторону, и я вижу перед собой Дымова. Таким взглядом, как у него людей морозить можно. Кое-кто не в духе. Марго уже успела наплести про меня. Мне почему-то постоянно приходится отгонять от вас своего водителя. Здравствуйте, Петра. Как обычно строгий и безукоризненный. Во всём. От сверкающей чистых кожаных чёрных туфель до идеально ровного пробора в густых тёмных волосах. В тёмно-синем костюме и безупречно белой рубашке он словно сошёл с глянцевой обложки журнала и каким-то странным образом оказался здесь. На пустыре рядом со мной, одетый в потёртые вельветовые кюлоты и растянутую футболку с Микки Маусом. Но ругать себя поздно. Нужно было переодеться раньше. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Юрий не сделал ничего плохого. Мне почему-то захотелось заступиться за шкафа. Вы позволите показать вам нашу программу? В сокращённом варианте. Соглашается Дымов. В его руке чёрная папка, а поверх неё лежит обновлённый сценарий. У вас есть полчаса. Я хочу посмотреть первые номера, но начнём с танца живота. Интересненько. Чего это он к нему прицепился? Хорошо, послушно киваю. А почему именно этот номер? Не выношу танец живота, отрезает Дымов. И я понимаю, что не ошиблась. Он совсем не в духе. И его почти никто не умеет правильно танцевать. Получается пошло, вульгарно и дёшево. Странно видеть это в сценарии. Агня прекрасно знает мой вкус. Я невольно оглядываюсь назад. В метрах в 10 от нас стоит помощница Дымова вместе с Моргой шефом. Змеюка улыбается. Палочка всегда суетится, а вот Агня по её лицу ничего не прочитать. Я вашего вкуса не знаю, Дмитрий Андреевич. Но танец с живота я на первом курсе танцевала лучше всех в училище. Что? Демов, не понимающе нахмурился. Это мой номер, вздёргивая подбородок вверх. Смотрите и сами решайте, вульгарна ли я двигаюсь. Отворачиваясь и быстрым шагом иду к сцене, на ходу стягивая с себя футболку. На мне золотистый топ, который отлично облегает грудь, но совсем её не оголяет. Трек на баледанс, давай, командую звукооператору. Он возится несколько секунд, а я пока расстёгиваю пуговицы на киEOLотах, спуская их на бёдра. Сбрасываю с ног балетки. Вот так отлично. Дешёвка, значит, чёртов сноп. Тягучая арабская музыка окутывает меня, проникает в кровь как дурман, подчиняет моё тело своей стихии. Играю телом, импровизирую. Таксим первая и самая свободная часть танца, когда медленные и чувственные движения словно льются из тела, когда он подчиняется музыке. Таксиму не учат. Здесь нет хореографии. Это песня души и сердца. Я полностью ощущаю себя в своём теле. Мне становится абсолютно всё равно, кто и что думает о моём танце, о моей раскрепощённости. Почти бегу по сцене. Движения ускоряются, я чувствую внутреннюю вибрацию, которая переходит в экстаз. Музыка замирает неожиданно. Давно я так не погружалась в себя, в своё тело. Замечаю довольные и даже восхищённые лица ребят, хотя все они профессионалы, их трудно чем-то удивить. В сторону Дымова не смотрю, принципиально, как и на его помощницу с Марго. Под одобрительные возгласы наших натягиваю на себя футболку, влезаю обратно в балетки. Ребята, давайте первые три номера программы покажем Дмитрию Андреевичу. Глежу, как девчонки поднимаются на сцену, сама же спускаюсь и иду к Дымову. Теперь я готова на него посмотреть. Но его лицо ничего не выражает, только зелёные глаза как-то странно светятся. Ну как? спрашиваю я, сама поправляя расстрипавшиеся волосы. Я умею танцевать. Он молчит, смотрит на меня, будто прожечь взглядом хочет, но ни слова не говорит. Молчание знак согласия. Верно, Дмитрий Андреевич. Я оставляю этот номер в программе. Вы прекрасно танцуете, Петра. Дымов говорит медленно, будто нехотя. Поэтому я тем более запрещаю вам выступать с этим номером на моём корпоративе.